Глава 50. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Марк протянул газету маме. Та прочла первую страницу и вздохнула. «Бедняжка Венди. Уверена, ее скоро найдут. Найдут живой и здоровый. Джой с несчастным видом кивнула. Мама открыла некрологи и сказала негромко. «Будем надеяться, сегодня нас ждет удача». Днем, когда Джой отскребала корыто в прачечной, на подъездной дороге послышался шум машины. Девочка открыла задние двери и увидела на пороге мисс Бойл. Она жила со своим дядей холостяком много-много лет. Джой понятия не имела сколько, но, судя по возрасту мисс Бойл, лет сто, не меньше. А потом он трагически погиб. То же, как подозревала Джой, давным-давно». Хотя это была трагедия, мисс Бойл с радостью пересказывала историю его смерти при каждом удобном случае и всегда заканчивала словами. «Однако дрожайший дядя застраховал свою жизнь на прекрасную сумму, так что мои финансовые затруднения в прошлом». Мисс Бойл была славной. Правда, Джой, чьём чьем молчаливом присутствии взрослые быстро забывали, наслышалась немало гадких сплетен о мисс Бойл и дядя. Будто бы родители отослали её к нему, потому что она отказала всем подходящим женихам. Будто бы мисс Бойл, дочь своего дяди, от какой-то грешницы, которая умерла. Будто бы мисс Бойл, тут собеседник оглядывался по сторонам и переходил на шёпот, просто-напросто шлюха. Каждая новая сплетня звучала гаже предыдущей. Не Рут ни Джой, не знали значения слова «шлюха» и не могли найти его в зелёном словарике, но это явно было нечто ужасное. Был ли хоть один из этих слухов правдивым — неизвестно. Однако дядя действительно завещал ферму и страховку «Мисс Бойл». Вместо того, чтобы всё продать и вернуться в родной город, она продала лишь коров, которых дядя доил каждый божий день, в том числе и в последний день своей жизни, и снесла проржавевший хлев. Заплатила людям, чтобы те разбили её луга на множество небольших пастбищ, обнесли каждое изгородью, оставив между ними узкие полоски ничейной земли и установили новые распашные ворота. По утверждению отца Джой, последним издевательством стала шикарная медная табличка, которую мисс Бойл прикрутила к забору перед фермой. Табличка извещала посетителей о том, что они прибыли в луга обетованные. На следующей неделе в «Блэкхенд-газет» появилось объявление, предлагавшее каждому желающему за весьма разумную цену держать своего быка на одном из маленьких пастбищ «Лугов обетованных». Джой легко могла представить, с каким раздражением отец читал объявление маме. Однако, несмотря на своё негодование, многие фермеры, включая и отца, платили ту самую разумную цену и держали быков в лугах обетованных, поскольку это высвобождало бычье пастбище для коров. «Очень удачная идея», — считала Джой, — «мисс Бойл оставалась только собирать плату да поддерживать в хорошем состоянии заборы и ворота», а фермеры платили лишь шестую часть от арендной стоимости целого пастбища и получали в распоряжение целое пастбище на собственной ферме. Впрочем, по словам отца, мисс Бойл жила пышновато. Ей следовало вернуться в город, пусть бы там покупала себе всякие модные шляпки одежки и не размахивала ежедневно перед фермерскими носами своими случайными деньжищами, будто заработала их собственными мозгами — а не получила в результате тяжкого труда и неуместной щедрости своего дяди. По мнению отца, все эти деньги следовало отдать миссионерам для обращения язычников, а луга обетованные кто-нибудь, видимо, мужчина, должен был вновь превратить в настоящую ферму, потому что нехорошо старой деве неделями напролет принимать у себя мужчин. Джои дала нерегулярных визитов мисс Бойл с нетерпением. Та приезжала к родителям за арендной платой, без предупреждения. Всегда в разные дни и в разное время и обязательно привозила с собой историю о ком-нибудь. Мисс Бойл, похоже, забывала о божьих правилах насчёт ругательств, богохульства, спиртного и женской скромности. Белый носовой платок, сложенный аккуратным квадратиком. Даже при отце. Ну и, конечно, когда мисс Бойл ругалась, богохульствовала или говорила что-нибудь неподобающее, отец лишь улыбался, шутил и был милым, как лимонный пирог с меренгой. Если мисс Бойл не приносила полбутылки красного вина, «Приговорим вместе, да, Гвенни?», то довольствовалась чашкой чая и кусочком печенья с изюмом. Усаживалась на мягкий отцовский стул за ламинированным столом и начинала рассказывать очередную байку о некой женщине, чьи волосы приобрели чертовски зелёный оттенок, хотя та просила парикмахера сделать из неё блондинку. Или о том, как такой-то потерял бумажник с кучей денег, предназначенных для подарка сыну на совершеннолетие. Ну, так он сам утверждает, но мы-то знаем, правда, Джордж, где этот скользкий ублюдок провёл день. Или о том, как чей-то там внук попал в аварию, въехал, понимаешь ли, в дерево на ripple крик роуд даже вину свалить не на кого, а вонючие страховщики отказались платить бедолаге, мол, он был без очков. Мне вот что интересно, откуда страховщикам знать, надел он свои треклятые очки или нет? откуда, правильно». «Ну ладно, будем честны, вряд ли надел. Мисс Бойл фыркала от смеха. «Потому что, как он считает, что в таких телескопах ему ни одной девчонки не подцепить. Ни очки, а молочные бутылки, ей-богу. Но страховщиком то откуда знать, а? Кстати, о бутылках. Кто поможет мне прикончить вот эту?» И мисс Бойл весело махала винной бутылкой. Мамины брови с началом рассказа взлетали на лоб, Да там и приклеивались. На лице застывала улыбка, а в конце каждой сплетни она роняла аха, ха что мисс Бойл, видимо, должна была принять за смех. Джой все истории мисс Бойл казались смешными, пусть даже рассказчица беспрестанно ругалась и богохульствовала. Родители, конечно, вежливо отказывались от вина, ведь оно было дьявольским искушением. «Ой, сегодня нет, спасибо, мисс Бойл». Они называли её только так, никогда по имени. Наверное, для напоминания о том, что ей следовало выйти замуж. Следовало стать нормальной, как все. Следовало вернуться на родину и кануть в забвение. Мы только недавно съели большой десерт. «Ой, у меня что-то нехорошо в животе после Жаркова. Мы сейчас поедем в город, но вы пейте, мисс Бойл». Мисс Бойл улыбалась и протягивала бутылку маме. то и ничего не оставалось, кроме как вежливо подливать вина землевладелицы, дающей приют их быку. Отец тоже, вежливо улыбаясь, громко размешивал чай в чашке. Почему мисс Бойл вела себя так с родителями? Потому что не знала, как это их задевает? Или как раз потому что знала? Джой понятия не имела, но получала невероятное удовольствие и от истории гости, и от её открытости и беззаботности, С появлением мисс Бойл дом оживал. Однако сегодня она говорила лишь об исчезновении Венди. «Винни, у меня дар речи пропал. Ты тоже онемела от страха и боли за бедную девочку? А её родители каково им? Я не решилась поехать к ним за арендной платой. Нет, я бы не смогла. Разрыдалась бы прямо у них на пороге, и им пришлось бы меня утешать. Да чего печально, правда». «Сегодня просто чашечку чая, Гвенни, спасибо. Рон Белл сам не свой, а этот новенький, которого он с собой таскает, самонадеянный мальчишка, на него только глянешь и жить не хочется. Между нами говоря, я вот думаю, а не причастен ли он к исчезновению бедной девочки? Сама подумай, до его появления ничего подобного не случалось, верно?» Тебе не кажется, что лицо у него, как у трехрогого быка, который корову найти не может? Оказывается, этот молокосос зациклен на каком-то странном пазле. Пару недель назад Грэм Уиттекер водил сына в участок за ученическими правами и видел, как новенький нависает над головоломкой и ругается, на чем свет стоит. То одно проклинает, то другое. Очень подозрительно, по-моему. И не наш он какой-то, согласно? Да и вообще, ему положено ловить убийцу Венди, а не в пазлы играть. «Как думаешь, с ним что-то нечисто? Ей-богу, я от этого всего просто онемела Гвенни!» Несмотря на тошнотворную тревогу из-за Венди, Джой улыбнулась. «Онемела!» Да мисс Бойл не умолкала. К тому же она, хоть и засыпала Гвенни вопросами, явно не ждала на них ответа. Однако сильнее всего на свете Джой сейчас мечтала, чтобы вокруг перестали обсуждать Венди Боскомп, потому что от этих разговоров хотелось свернуться калачиком и зарыдать. Мама поставила перед мисс Бойл чашку с чаем и покачала головой. «Вчера вечером он был у нас и произвёл хорошее впечатление». «Серьёзно?» Мисс Бойл сделала глоток чая и поморщилась, будто лимон откусила. Глянула на Джой, сидевшую в другом конце стола, и махнула чайной ложкой в сторону сахарницы, до которой не смогла дотянуться». Что ж, это лишь доказывает мою правоту, да, Гвенни? Любой, кому есть что скрывать, может при желании произвести хорошее впечатление, а? Неся гости сахарницу, Джой думала, что же мог скрывать Шепард. И мисс Бойл тоже, если уж на то пошло.